Глава четвёртая. Несколько секунд Жанне понадобилось, чтобы прийти в себя и постараться на самом деле не убить несчастную старуху. Хотя старухой она назвала её зря, просто от злости. На женщине был брючный костюм весёленького розового цвета. Майка Веденеева непременно бы поправила. Не розового, а лососёвого. Голову прикрывала соломенная шляпка. Довершали костюм ажурные перчатки. На сильно загорелом лице четко проступали морщины, губы блестели коралловой помадой, а глаза... Глаза были неожиданно молодыми, ярко-голубыми без обычной старческой поволоки. Все это, а также легкий акцент, выдавали в женщине иностранку. «Мне прокололи колесо», — между тем жаловалась женщина. «Я торчу тут уже целый день, и никто, никто не может меня спасти». На выяснение обстоятельств ушло немало времени. Мадам Николь, так она представилась, прибыла из Канады посмотреть перед смертью на родину предков, давным-давно покинувших Россию. Налюбовавшись красотами Санкт-Петербурга, она решила осмотреть глубинку, дабы удостовериться, что за парадным фасадом прячется неприглядная изнанка провинции. И её ожидания оправдались. Колесо спустило, а служба спасения не торопилась мчаться к ней на помощь. «Оу!» «Вы понимаете, что это всё подстроено, что меня хотят извести?» «У вас есть враги, которым выгодна ваша смерть?» — спросила Жанна, обходя машину мадам Николь. «Оу, конечно! Ведь я потомок старинного дворянского рода. Ваша эта Кейджи Би всегда охотится за такими, как я». Потом Жанна поняла, что вот это «оу» сопровождает каждую фразу экстравагантной туристки. Переубеждать, что страшное в своём всемогуществе KGB вряд ли будет тратить силы на чокнутую старушенцию, она не стала. То, что старушенца чокнутая, Жанна поняла, когда попыталась выяснить, в какую службу спасения та звонила. Да, она звонила в канадскую службу спасения и очень возмущалась, когда ей сказали, что не смогут всю минуту прислать ей тех техпомощь. Чокнутая или нет, но мадам Николь арендовала для путешествия кроссовер «Пежо». И Жанна надеялась, что в багажнике найдётся запасное колесо. о что вы хотите сделать?» Мадам округлила глаза, когда Жанна натянула хлопчатые рабочие перчатки. «Сейчас посмотрим, что тут у вас. Вы позволите?» В багажнике стояло два чемодана. И их пришлось вытащить, чтобы добраться до запаски. Помимо колеса, под полочкой багажника имелся и баллончик для ремонта камеры, и трос весёленькой жёлтой расцветки. То есть автомобиль был готов к любым неожиданностям. Через 15 минут колесо было поменено. Жанна вытащила из-под днища домкрат, убрала его в багажник, сняла перчатки и похвалила себя за хорошую работу. Не зря она училась всё делать сама. Мадам Николь всё время стояла рядом и болтала без умолку. Она овдовела 10 лет назад, получила неплохую страховку за мужа. Ох, его сбили на мотоцикле. И с тех пор она жила в своё удовольствие. Про детей умолчала, из чего Жанна сделала вывод, что мадам бездетна или просто забыла про их наличие. Исходя из возраста, мадам Николь, дети, если и были, то уже давно покинули отчий дом. «Советую заехать в мастерскую», — сказала Жанна на прощание. «Без запасного колеса по нашим дорогам ездить не стоит». Мадам Николь выразила восхищение одними глазами, послала воздушный поцелуй и укатила, взрыкнув на прощание всей мощью лошадиных сил под капотом. Следом проехало несколько туристических автобусов, и когда Жанна добралась до места и припарковалась, холл оказался заполнен сотрудниками скай -транса. Всех она, конечно, не знала, но увидела среди них Лаврушина, Антона и Наталью и помахала им рукой. Возле стойки регистрации была толпа людей. Жанна прошла в холл и присела на один из мягких диванов, с неудовольствием подумав, что если бы не эксцентричная старушка, она бы приехала раньше всех, уже вселилась в номер, и любовалась красотами из окна или с балкона. На другом диване, в тени ветвистого растения, сидела молодая женщина, и, как показалось Жанне, весьма интересовалась происходящим в холле. Вот в стеклянные раздвижные двери зашёл мужчина, и женщина чуть подалась вперёд. Жанна мысленно ахнула. Перед ней сидела бесподобная красавица. Её можно было разглядывать часами, как произведение искусства. В какой-то мере женщина и была таким произведением. Рукотворной красотой. Страшно было представить, сколько денег было вложено в эту фарфоровую кожу, точёный носик, огромные глаза, шелковистые волосы. Да и в губы. Хотя, возможно, это сама природа наделила их изящными изгибами и средней пухлостью. Женщина заметила пристальное внимание к своей персоне и в ответ также пристально посмотрела на Жанну. — Вы тоже скай-транс? — спросила она с дружелюбной улыбкой, отчего её лицо стало ещё прекраснее. Жанна кивнула, сглотнув в раз пересохшим горлом. «Стюра, а вы?» Она ответила и спросила машинально, и сразу пожалела, потому что собеседница явно хотела завязать разговор, а Жанна не представляла, как и о чём можно разговаривать с живым воплощением Леонардовского золотого сечения. «Да нет, я летаю только в мечтах», — женщина улыбнулась, прикрыв глаза. «Вы были тут раньше?» «Я нет. Даже не знала, что вокруг Петербурга столько прекрасных мест. Из-за этой пандемии, санкций и всего прочего приходится осваивать нестандартные локации. Жанна кивнулась сделанным пониманием. Бедная красотка лишилась Ниццы и прочих фешенебельных мест и теперь страдает. А вы не знаете, это все, кто приехал на корпоратив? Или еще будут? Может, кто-то еще и будет, но основная масса уже на месте. Поддерживать ничего не значащий разговор было легко и позволяло не таясь рассматривать красотку. «Да чего ж хороша Никакой женской зависти при этом не возникало, как не может возникнуть зависть к майскому закату или хрупкой бабочке. И только она успела подумать, кому же достался этот нежный цветок, как над их головами раздался бархатный голос. «Геля! Геля!» Женщина, а именно её, скорее всего, и звал обладатель голоса, распахнула глаза. Но прежде чем она обернулась, лицо её сменило целую гамму чувств. От страха, если это был именно страх, До радостного удивления. Губы чуть приоткрылись, явив белоснежные зубы. На щеках залил румянец. «Гиера!» Она изящно встала и пошла навстречу мужчине. Тот стоял, засунув руки в карманы брюк и чуть покачиваясь с пятки на носки. На нём был летний костюм из льна, замшевые мокасины и вообще выглядел он на миллион. О да, они были достойной парой, не считая того, что кавалер красотки Гелия был явно её старше. Жанна прикинула, что ему где-то сорок пять или около. Потом мужчина наклонил голову и клюнул гелю в щёку. Лицо его при этом попало под солнечный луч, который высветил резкие складки у губ и глубокую межбровную морщину в виде буквы «Ви». «Нет», — решила она тут же, — «не сорок пять, а лет на десять больше». Парочка уже удалялась, а Жанна всё смотрела и смотрела им вслед. В уме её крутились возможные события, соединившие этих людей. Воображение у неё всегда было богатым. «Жанчик!» К ней подлетела Наталья и плюхнулась на диван. «Молодец, что приехала. А я уж думала проигноришь. Слушай, давай возьмём номер вместе, а то поселят меня с кем-то из этих». Она кивнула на группу девушек, что-то весело обсуждавших у стойки регистрации. «И я кого-нибудь придушу. Я что-то злая последнее время хожу». Жанна не ответила, всё ещё провожая взглядом Гелю и Геру. Наталья посмотрела на объект её наблюдений и присвистнула. «Ого, сам Герман Петрович нас почтил? Кто? А ты не узнала? Это же Клещевников. Сам, Биг Босс, большой начальник. Владелец заводов, газет, проходов А теперь ещё и нас с тобой». Сначала Жанна не поняла шутку Натальи. стешок про мистера Твистера из детской книжки поняла, а остальное... Но потом до неё дошло. «Это же совладелец Глубвинда» компании которая присоединяется присоединяется «Скайтранс». Это из-за него Камаев лишился возможности летать на международках и статуса первого пилота. Не из-за него так-то, а из-за его жены. Как же её звали-то? Ангелина. Геля. Жанна прикусила губу. Бедный Ильяс. Бедный. Да и она, Жанна, тоже бедная. Куда ей тягаться с этой невероятной гелей-ангелиной? Наверное, никак. Он ведь до сих пор влюблён. Как она сразу не поняла, не разглядела эту рану? Идиотка. Надеялась на чудо. Клещевников с женой удалялись в сторону лифта. За ними следовал накачанный парень в строгом костюме, неся в руках два портпледа с одеждой и портфель из кожи крокодила. Чемоданы катил портье в зелёной униформе с логотипом отеля. Каблуки Ангелины отбивали пополу ритмичную дробь. Хорошее настроение у Жанны испарилось, как и не было. Зря поехала. Сидела бы дома и смотрела киношку. Чуткая Наталья заметила эту перемену и похлопала её по коленке. «Ладно, не кисни. Смотри, какое место отличное. Два дня свежего воздуха и покоя. Сосны кругом озера, спа-центр с баней и прочими радостями. У меня в планах хорошенько отдохнуть и расслабиться. И тебе советую. Ладно, сиди пока. Пойду номер получу». Она ушла к стойке регистрации и вклинилась в очередь за ключами от номеров. Сотрудники «Скай-транса», вернее, та часть, что не была в рейсах, тоже намеревались расслабляться и отдыхать, оглашая холл громкими голосами и смехом. А решив, что это надолго, Жанна вышла наружу. На неё сразу нахлынули запахи. Сосны, озёрной воды и тины, свежестроганного дерева, скошенной травы и кофе. Заварного кофе с нотками жённых зёрен и она пошла на запах, как осел за морковкой. К главному корпусу примыкало здание ресторана, имевшее два входа — один прямо из холла, второй с улицы. Ресторан пустовал, за стойкой бара скучал бариста, натирая салфеткой ложечки. Жанна заказала капучино и прошла на открытую террасу, где стояли плетёные кресла и симпатичные круглые столики. Корабельные сосны чуть поскрипывали, качая игольчатыми лапами, разбивая солнечные блики на скатертях. Между стволами деревьев висели гамаки, и ей очень захотелось присесть на один из них, и лучше не одной, а с Камаевым. Она бы могла пожалеть, что он не смог поехать, если бы не эта безумно красивая Ангелина. Нет, хорошо, что не смог. Кто-то там наверху её любит всё же. Повинуясь порыву, она набрала Ильясу сообщение. — Привет, как там? Ответ пришёл быстро. — Нормально. Вызвали в рейс, в Новосиб. В 13.20 стартуем. Как там у вас, веселитесь? Ну, так, местами. Здесь высокое начальство, и, кажется, будут аресты. Хм, вроде намечались праздники. Решили совместить. Камаев прислал смеющийся смайлик и вышел из сети. Видимо, уже рулил в аэропорт. Часы показывали половину первого. Можно было порадоваться, что Камаев точно не приедет, и значит, не встретится с Гелиан Гелий. Жанна прислушалась к себе. Она ревнует? Точно ревнует? Это открытие её порадовало. Значит, не совсем очерствело. Когда-то она решила, что душа её не способна больше испытывать сильные эмоции. Но сначала это необъяснимое влечение ко второму пилоту, а потом и совершенно дурацкая влюблённость в него же, теперь ещё и ревность до да кучи. Жанна подпёрла щёки руками и поняла, что улыбается. Она так боялась любить. Любовь всегда боль. Любимые люди уходят, оставляют после себя дыру с рваными краями. не зашить, не заштопать. Но именно боль доказывает, что ты ещё жив. Не болит только мёртвое. Со стороны бара послышался шум. На террасу выплыло нечто в голубом. Голубое широкое платье, голубая шляпка с широкими полями, летящий шифоновый шарф, перчатки. Жанна с удивлением узнала мадам Николь. Та металась от столика к столику, а за ней покорно следовал официант с подносом в руках. Мадам Николь посмотрела на Жанну, рот её раскрылся в изумлении. «О, спасительница моя, как я рада вас видеть! Так, юноша, вот сюда, сюда!» Она царственно махнула рукой, указывая на стол, где сидела Жанна. И лишь усевшись, спросила. «Вы же не возражаете? Нам так много надо обсудить, дорогая!» Возразить Жанна не посмела. Да если бы и посмела, то вряд ли эксцентричная мадам приняла бы отказ. «Какое счастье видеть вас здесь! Представляете, ни одного знакомого лица, ни одного!» «А вы планировали здесь встречу с друзьями?» Мадам уставилась на неё, и картинно выгнала брови. «Ну какие друзья! Я не была в России лет тридцать! Никого здесь уже нет, никого!» «Сочувствую. А ваша семья осталась дома?» о да «Мой муж теперь всегда дома. По крайней мере, я точно знаю, где его искать». Мадам Николь сказала это с усмешкой, и даже тень скорби не промелькнула на её лице. А Жанна вспомнила, что та действительно упоминала, что муж её умер. «Простите, соболезную». Мадам Николь отмахнулась от слов сочувствия, как от мухи. «Он был старый немощен. Со дня на день я ожидала от него какой-нибудь подлости в виде Паркинсона или Альцгеймера». Не представляю, как бы я справлялась с ним после. Он и в здравии не был покладист, а уж в болезни выпил бы из меня все соки. Но старость не спрашивает нашего согласия. Меня тоже периодически подводит память. Это очень печально, когда ты не можешь запомнить и даже четыре знака пин-кода от карты. К счастью, из всего есть выход». Мадам Николь подняла палец с лакированным ноготком. «Я читала, что самый последний забывается дата рождения». И вообще мне пока грех жаловаться на судьбу. Наверное, это некрасиво звучит, но я даже благодарна тому мальчишке на байке, да и страховка компенсировала мне все годы мучений с этим тираном. Или, как сейчас говорят, абьюзером. Послушайте моего совета. Не связывайтесь с красивыми мужчинами. Они эгоистичны и не дадут вам счастья. Жанна лишь криво усмехнулась, а мадам посмотрела на нее понимающим взглядом. «Простите старую женщину», — она положила ладонь на запястье Жанны. «Я была так невежлива там, на дороге. Даже не спросила ваше имя. Меня извиняет лишь стрессовая ситуация. Меня зовут Жанна. О, прелестно! Ваши родители имели отношение к Франции?» Жанна помотала головой. Не рассказывать же про песню о стюардессе по имени. Но мадам Николь нахмурилась и вдруг тихонько напела. «Ангел мой неземной, ты повсюду со мной». Ох, кажется, была такая советская песня. Песня как раз была уже не советской, но Жанна не стала уточнять, что её написали в начале девяностых. Внезапно в ней проснулось любопытство. «Простите за нескромный вопрос, а другие родственники у вас есть?» Мадам скинула брови и посмотрела на Жанну, как бы говоря, «Да что вы себе позволяете, милочка?» Но потом зыркнула глазами по сторонам, и приложила палец к губам. «А не пойти ли нам в мои апартаменты? Я покажу вам семейные фотографии». Голос её стал нарочито громкий. Одновременно с этим мадам вскочила, слишком резво для своего возраста, и схватила Жаннину руку сухими, но твёрдыми пальцами. «А я... Нет, мне надо...» Жанна ещё пыталась увернуться от посещения апартаментов, в душе понимая, что это безнадёжно. «Почему все безумные старушки тянутся ко мне, как подсолнух к солнцу?» Подумала она, вспомнив вредную пенсионерку с первого этажа. Бабка ненавидела, казалось, весь мир, а вот Жанну привичала и даже пыталась зазвать на чай. Вырываться из цепкого хвата мадам Николь сейчас, когда на них с любопытством уставился бармен, показалось неудобным. «Вот что юноша!» Мадам Николь приподняла свободной рукой поля слегка сбившейся шляпы. Будьте добры, принесите в мой люкс два кофе с молоком. Молоко горячее. Сэндвич с тунцом, тоже два. И, наверное, бутылочку просека. Да. Не дожидаясь его ответа, она двинулась дальше. Жанне пришлось следовать за ней. рукой ее мадам так и не выпустила. Сейчас посидим и поговорим в спокойной обстановке. А то, знаете, в наше время надо очень и очень следить за теми, кто рядом. Вы думаете, бармен подслушивал? Внезапно Жанну обуяло любопытство. Что-то было в этой пожилой женщине, какая-то тайна. Что-то крылось за этим её лёгким безумием. А тайны в последнее время окружали со всех сторон. И Жанна только сейчас осознала, что это ей нравится. Лучше уж копаться в чужих секретах, чем впадать в уныние о собственной обыденности.